Влетел в приоткрывшуюся щель и ловко опустился Летиция де Дорн на плечо. Она еще не успела переступить порог и от неожиданности попятилась, но не з а в и з а л а как сделала бы всякая барышня, а воскликнула по-немецки «Черт побери!» Что, согласитесь, довольно необычно для дочери, тайного советника. Стражников, однако, и она, и провожавший ее а р м а т о р разглядеть успели. — Какой красивый попугай! Это ваш? — спросил Лефевр. — А что делает перед моей дверью полиция?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 Глава 3 Летиция де Дорн. Моментально, сменяя друг друга с непостижимой быстротой, перед взором моей души пронеслась череда ярких картин. Жизнь девушки по имени Летиция была прочитана мной словно книга с первой и до последней буквы. Если мой избранник не оттолкнул и не сбросил меня хотя бы в течение одной секунды, этого довольно. Процесс сопереливания двух «ки» почти мгновенен, Попробую рассказать, как это происходит, хоть слова и не способны передать состояние абсолютного познания. Сначала я услышал... Нет, не услышал, а узнал полное имя своей новой питомицы — Летиция Корнелия Анна фон Дорн, а не Де Дорн. Вот как ее звали. А дальше яркие вспышки, будто з а р н и ц ы в небе. Повторяю, я увидел и познал всю ее жизнь. и мог бы ее пересказать до малейших несущественных подробностей, но хватит и нескольких образов, выхваченных наугад, иначе рассказ растянулся бы на все двадцать пять лет прожитые лечицы. Вот небольшой серо-каменный замок на холме, в окружении дубовых лесов и зеленых полей, у ворот на сломанном подъемном мосту стоит рыжая девочка в простеньком платье и отчаянно машет рукой вслед удаляющемуся всаднику — это ее отец Фердинанд фон Дорн. Он едет навстречу восходящему солнцу, и вся его фигура кажется вытканной из ярких лучей. Сверкает аграф на шляпе, сияют шпоры и эфес-шпаги, отливает золотом к р у г